Глава 25. До города добрались быстро. Лена не позволила мне передумать или хотя бы заехать в общежитие, чтобы переодеться, принять душ. Сразу потащила к себе в гости. Колебался я недолго. Решение было принято. Чем быстрее найду информацию, тем быстрее смогу прикинуть, что делать дальше. Но удача от нас отвернулась. Николай Николаевич занимался пациентами. Бабушка Лена, Полина Федоровна, отправила нас мыть руки и приводить себя в порядок, чтобы накормить поздним завтраком или ранним обедом. Я замялся. Неизвестно, сколько времени занимает у Блохинцева прием и будет ли он в настроении пообщаться с нами после работы. Терять весь день в ожидании не хотелось. Но Полина Федоровна оказалась категорично убедительной и вскоре мы с Леной сидели на уютной кухне, Перед нами стояли тарелки с рассыпчатой гречкой, исходящей паром и сосисками, ну и кружки с холодным компотом. Вздохнув, я откинул все сомнения вместе со стеснением и в два счета умел завтрак. Гречку я любил с детства, в любых видах. С маслом и молоком, с поджаренным лучком и морковкой, по купечески с мясом, по принципу макарон по-флотски. «Еда богов», — называл ее отец, и я никогда не возражал. Второе место в моем сердце занимала каша дробь 16 солдатская или перловка. С зажарочкой из гуляшиком – милое дело. Наворачивая гречку с сосисками и вспоминая любимые незамысловатые рецепты, я не заметил, как умял свою порцию и выхлебал весь компот. «Спасибо, все было очень вкусно», – поставив пустую кружку на стол, довольно выдохнул я. Полина Фёдоровна с улыбкой поглядывала то на меня, то на Лену. На лице ещё не старой женщина читалось послание внучки «Смотри, как нужно кушать, не то что ты!» Девушка и правда склевала полпорции, поковыряла одну сосиску и теперь маленькими глоточками пила компот. На бабушкин взгляд ответила добродушным фырканьем, мол, не хочу, не голодная. «Молодец, Алёшенька!» – похвалила меня хозяйка дома. «Учись, Леночка, как нужно кушать. Кто хорошо питается, тот с работой хорошо справляется», закончила Лена с улыбкой. Видимо, подобный разговор у бабушки с внучкой стал своего рода привычкой, уютной домашней традицией. «Все-то ты знаешь, Ягоза», ласково вздохнула Полина Федоровна и поднялась из-за стола, чтобы прибраться. но тут мы с Леной синхронно подскочили», Усадили женщину обратно и принялись в четыре руки убирать грязную посуду, мыть тарелки, стряхивать крошки. «Эки, молодцы!» – похвалила хозяйка, стреляя в нас глазами. От этой стрельбы мы оба, не сговариваясь, резко покраснели. Во всяком случае, блохинцева младше прямо на моих глазах залилась краской от шеи до лба. Я же понадеялся, что сумела удержать лицо. Но, думаю, надежда себя не оправдала. Судя по внезапно загоревшимся ушам. Прокашлялся я, прерывая неловкое молчание. — Полина Федоровна, еще раз спасибо за вкусный завтрак. Я, пожалуй, пойду. — Куда ж ты пойдешь, Алешенька? Склонив голову к плечу, с хитринкой поглядывая на меня, полюбопытствовала женщина. — только домой, в общежитие? — Николай Николаевич занят, в другой раз тогда, блин пояснил для девчонки. Лена расстроилась, но протестовать не стала. Вздохнула и собралась меня проводить к выходу, когда бабушка поинтересовалась. «Так что нам, Николаша? Ну, занят и занят. Освободиться, обедать будет, после и поговорить. А вы лучше уважьте старуху, а то сижу целыми днями, одна денюшенька, внучка где-то с кавалерами носится, домой носа не кажет». И такой веселый взгляд в сторону Лены – — Ба, ну что ты такое говоришь? — сплеснула руками вышеупомянутая внучка. — Бываю я дома. — Да? А мне кажется, алёшенька тебя чаще видит, чем бабушка родная и отец. — Ба! Ну что, ба? Я уже много лет, ба! — хмыкнула Полина Федоровна. — Давайте-ка пирожками вас угощу, а вы мне все и расскажете про свои взрослые секретные дела. Может, и я на что сгожусь. Честно говоря, мы растерялись. Рассказывать пожилой женщине про наше приключения в подземелье, да и про все прочие сюжеты, которые случились со мной за последнюю неделю, лично я не планировал. Лена тоже слегка оторопела от запросов родной бабушки. Видно было, что у нее достаточно близкие отношения с Полиной Федоровной, но девчушка тоже колебалась, не представляя, как бабуля отреагирует на ее похождение под землей и на наши совместные находки. В конце концов, я решился и осторожно поинтересовался, вспомнив семейную историю, которую Лена поведала мне над трупом солдата. Полина Федоровна, собственно, никаких дел и нет. Мы тут историю изучаем, и вот нам интересно про оккупацию. Но вы, наверное, мало что знаете. Я имею в виду Проэнск. Лена рассказывала, вы тогда жили не здесь. Я оперировал словами, как хирург скальпелем, стараясь ничем не травмировать пожилую даму. Но женщина спокойно отреагировала на мои слова. Лишь улыбка на секундочку стала чуть печальней, а глаза подернулись дымкой. «Не была, но историю города знаю». «Рассказывайте, что там у вас?» – скомандовала Полина Федоровна. «Леночка, доставай пирожки. Налей Алешеньке и себе еще компоту, а мне, пожалуй, водички плесни». Лена послушно выставила на стол две чашки с пирогами, сняла красивое вышитое полотенце, Снова достала наши чашки и разлила компот из запотевшего кувшина. С полки сняла изящную фарфоровую чайную пару и налила бабушке воды из другого графина. «А позвольте поинтересоваться, молодые люди», — начала Полина Федоровна, когда мы уселись, взяли в руки по пирожку и сделали по первому глотку. «Где вас сегодня с утра черти носили? Сдается мне, кое-кто спускался под землю». Не скрывая смешинки в голосе, закончила свою мысль пожилая дама. Я едва не поперхнулся компотом. Лена же закашлялась. Пришлось приподниматься на стуле и осторожно хлопать ее по спине. — Спасибо! — прохрипела девчонка. — Бабушка! Откуда? С чего ты взяла? — С рюкзаков у порога! — засмеялась бабушка. — А... э... Лена растерялась и никак не могла сообразить, о чем идет речь. — Почему в подземелье-то? это но ну, не на пляже же ты с фонариком ездила с утра пораньше. — Какие фонарики? — воскликнула внучка. — Один торчит из кармана твоего вещмешка, тоже мне тайны мадридского двора. — но ты же спала, когда я уходила. Я же тихо ушла, даже дверью не хлопнула и не завтракала, чтобы не шуметь. Растерянно пискнула девушка конечно спала подтвердила бабушка но это не мешало мне все видеть довольным тоном закончила дама ну как доживешь до моих лет у тебя тоже откроется третий глаз и вырастет радар когда у тебя внучка будет на выдане рассмеялась полина федоровна потрепав лену по руке так что вас интересует мои юные друзья и я решился осторожно подбирая слова озвучил наш вопрос «Полина Федоровна, а вы случайно не знаете, во время оккупации в наш город приезжали какие-нибудь высокопоставленные немцы? Ну или хотя бы где можно поискать информацию? В какой книге? Может, читали в чьих-то воспоминаниях?» «Высокие чины, говоришь?» Женщина задумалась и глубоко ушла в себя. Минут пять мы сидели молча. Тревожная тишина растекалась по кухне. И если бы не веселые крики пацанов, которые играли за окном в футбол на площадке неподалеку, я бы, наверное, физически ощутил все мысли пожилой женщины, пережившей войну. Не просто войну, лагеря смерти. Но Полина Федоровна достаточно быстро пришла в себя и задумчиво протянула. — Вы кушайте, кушайте, а я сейчас приду. Нужно кое-что проверить. Дама легко поднялась со стула и покинула нас лёш ну ты чего? Расстроил бабушку. Ну вот зачем ты? — зашипела на меня Лена. — Да я-то что? — отбивался, как мог от упреков. — Твоя бабушка почище милиционера будет. Видала, как она нас на чистую воду вывела? А ты тоже взяла и сразу призналась. — Где ты я призналась? — скинулась девчонка, но тут же сникла. — Ну да, от бабули ничего не утаишь. Корвалол пошла пить тоскливо протянула прислушиваясь к звукам из гостиной сомневаюсь пожал я плечами махом да я в пирожок не пахнет да и не похож твоя бабушка на кисейную барышню она такое пережила а тут безобидный вопрос безобидный скажешь тоже вот сразу все и вспомнила распереживалась в этот момент скрипнула дверь раздались шаги и на пороге показалась полина федоровна Без капли волнения и переживаний на лице. Лена тревожно поглядывала на бабушку, готовая в любую минуту сорваться и бежать за помощью. Но крепкая старушка не нуждалась в заботах внучки. Да, собственно, и старушкой ее назвать язык не поворачивался. — Вот, нашла вам брошюрку. Старинный мой приятель написал свои мемуары. Что-то вроде дневника памяти для своих внуков и детей. — Женщина грустно вздохнула. Я помогала ему набирать рукопись, перепечатывала на машинке. К большому сожалению, Ивана Карповича не стало несколько лет назад. Из наследников у него только дочь. Она погибла в аварии. Иван Карпович не вынес утраты и ушел вслед за Верочкой. А тетрадка осталась у меня. Мысленно потрясенно смотрели на небольшую невзрачную книжечку, сшитую типографским способом, на титульном листе, который чья-то рука нарисовала эндскую косу, парусник и почему-то водонапорную башню. Тетрадка завораживала. Это как своими руками прикоснуться к истории, прожить ее самому. Не так много лет прошло с тех страшных времен. Еще живы те, кто вырвал победу у немецко-фашистских захватчиков. Я видел многие рукописи в музеях, но эту брошюрку брал в руки с каким-то внутренним трепетом. Не думал, что до сих пор способен на такие чувства после всех жизненных перипетий. Оказывается, сколько бы ни выгорело внутри, а человеческое, глубинное, останется даже под остывшими углями. Если ты, конечно, вырос человеком. «Можно?» от чего отчего-то в раз осевшим голосом попросил я. «Конечно», — печально улыбаясь, ответила Полина Федоровна, протягивая мне тетрадку. «А мне?» — выглядывая за моего плеча, прошептала Лена. «И тебе?» «Садитесь». — Читайте. Думаю, внутри есть ответ на ваш вопрос. — Спасибо. Я оглянулся, бережно держа книжку в руках, и растерялся. Усаживаться за кухонный стол, на котором стояли пироги и компот, почему-то показалось кощунственным, еще за случайно. Да и вообще, читать личный дневник погибшего ветерана и жевать пирожки коробит. — Можно мы в комнату пройдем? — уточнил я. — Конечно, располагайтесь. — Лена, приглашай Лешеньку в гостиную. Закончите, не разбегайтесь. Поговорим. Да и Николай Николаевич, как освободится, думаю, захочет с вами пообщаться. — Хорошо. В унисон согласились мы и нырнули в зал. — Почему я никогда не знал, что у нас есть такая реликвия? — прошептала восхищенно Лена. — И почему бабушка не отдала ее в музей? — Может, это память о дорогом ей человеке, — предположил я. «Думаешь?» «Не знаю. Спросишь потом у Полины Федоровны? Давай читать». «Давай», — придвигаясь ко мне поближе, кивнула девушка. И мы принялись читать. А потом долго сидели, прижавшись друг к другу, осознавая и принимая прочитанное. Иван Карпович Волженко в годы войны работал в старой аптеке на улице Победы. Жил с мамой и сестрой. Заметки в дневнике читались на одном дыхании, У автора оказался легкий стиль и слог. Ничего такого суперважного и секретного на страницах брошюры не оказалось. Но в этой простоте, с которой Иван Карпович описывал будни горожан в месяце оккупации, скрывалась целая история, незамысловатая и тяжелая в своей неприкрытой правде. 1 августа 1942 года. Уничтожен ДКАФ, дом Красной Армии и флота. Горожане тащат вещи. В городе начались беспорядки и повальные грабежи. Военные уничтожают собственный город. В нашей аптеке выбиты стекла. Горят почтамт и исполком. Ходят слухи, что военные взорвали водопровод и электростанцию. Трудно дышать от гори и дыма. Без конца звучат взрывы. 7 августа 1942 -го. Горожане занялись мародерством. Тащат все, что плохо лежит. Тумбочки, вешалки, шкафы как быстро слетает на цивилизации. Дети разносят книжный магазин. Скинули с полок книги. Теперь выбирают, кому какие нужны. 8 августа 1942 Наши части отогнали немецких солдат за Широчанку. Освободили Александровку. Военные успели эвакуировать Энскую военно-морскую базу. Ночью на кораблях отдельный батальон морской пехоты ушел в сторону Приморска-Ахтарска. 9 августа 1942. Немецкие части заняли наш город. Читали мы, затаив дыхание. Местами остро реагируя на поступки жителей города. Я старательно давил внутри себя вспышки так называемого благородного гнева. Как говорится, не судите, да не судимы будете. Неизвестно, как бы мы вели себя в то время в тех ситуациях. А еще Волженко тонко подмечал изменения в поведении горожан позволяя себе тонко иронизировать на страницах собственного дневника. 23 августа 1942 ходили на базар. Покупать нечего, обратил внимание на странности. Люди от чего-то вырядились до революционной одежды, мужики нацепили до фуражки, щеголяют в белых рубахах и пиджаках. В царские времена в таких по делам выезжали купцы средней руки и зажиточные крестьяне. Оно и понятно, звание «господа» располагает к особой культуре в платье. Куда как проще – товарищ или гражданин. Никаких церемоний с одеждой. 9 сентября 1942 Неожиданно оказалось в Энске много лояльных к немецкой власти. Вчерашние приверженцы Сталина внезапно показали свое истинное лицо и переметнулись на сторону оккупантов. Новая власть обещает быстро навести хваленый немецкий порядок и в будущем отблагодарить жителей за хороший прием. Люди замкнулись в себе и своих домах, перестали общаться и доверять соседям. В любой момент знакомый с детства человек мог оказаться полицаем. «Смотри, Лёша!» – прошептала Лена. «Вот оно! Точно! Я ошиблась! нету немца приставки фон к фамилии!» «Вижу!» – откликнулся я, пробежав глазами по странице. Затем вернулся и принялся читать более внимательно. Погоди но ты говорила, тебе отец рассказывал про этого фрица!» «А теперь утверждаешь, что не читала книжку». Лена снова покраснела, зыркнула на меня смущенным взглядом и буркнула. «Я подслушала разговор папы и бабушки, только ничего не поняла тогда». Я демонстративно вздохнул, и мы снова склонились над страничками. 10 октября 1942 Страшно. Отвык разговаривать даже дома. Разговоры по душам с соседом за кружкой пива остались в прошлом. Пошел в услужение. Происходит что-то непонятное. В город прибыла зондеркоманда к Зачем? В нашем городе никаких тайных духовных артефактов, кроме разве что загадочных подземелий. Неужели будут искать пропавшие царские драгоценности? Глупо. 15 октября 1942 года В Энск приехал высший немецкий чин. Горожане попрятались. Ожидаем страшно. Мама принесла с базара весть. Прибыл Альфред Розенберг. Его представили рейхсминистром по делам оккупированных территорий, уполномоченным Гитлера по контролю за мировоззрением и воспитанием. К тому же возглавляет оккультную разведку СС. Что привело его в наш город? 16 октября 1942 Горожане взбудоражены. Ходил на базар за последними новостями. Говорят, зондеркоманда роет землю, рыщет в катакомбах. Ни в коем случае нельзя допустить соединения. Подземелье надобно взорвать. Но как это сделать? Я не знаю места. 17 октября 1942. Не могу связаться с Ф.В. Пропал. Осторожно выяснил через знакомых. Оказывается, его не видели с тех пор, как ушли наши что делать 19 октября 1942 наблюдаю за суетой всех музейных кто остался в городе забрали в комендатуру неприлично но радуюсь что л не успел передать документы в музей сами не найдут музейные не знают что искать жалко людей безумно жалко людей жестокое время жестокий выбор без выбора Не представляю, что делать. Остается только наблюдать и молиться. «Твою дивизию!» — выдохнул я. «Так это что, правда?» Лена оторвалась от записи и подняла голову. В ее огромных глазах застыли слезы. Одна капля не удержалась, за парикадой из намокших ресниц и покатилась по щеке. «Их что, расстреляли?» Судорожно взнохнула девушка, утирая ладошкой лицо. «Наверное». «Твой отец знал?» «Я не знаю». Лена растерянно пожала плечами. «Папа мне никогда не рассказывал эту историю. И бабушка. Бабушка тоже не показывала книгу». Девчонка привалилась к моему плечу, крепко сжав ладошки. «Я тогда маленькая была. Что-то услышала, когда они спорили. отложилось в памяти. Вот ты вспомнила, не пойми что». «Интересно, почему?» «Потому что маленькая и неразумная. Не надо оно ей. Многие знания, многие печали». Раздался густой мужской голос от порога. Мы оглянулись. В дверном проеме стоял Николай Николаевич, собственной персоной, уставший и чуть осунувшийся. Блохинцев тяжелой поступью пересек комнату и опустился в любимое кресло. «Ох уж это мне, Полина Федоровна!» Покачал головой, глядя на брошюру в наших руках. Спрашивается, зачем показала? Фантазии, все фантазии. Иван Карпович под конец жизни плох стал, а после гибели дочери и вовсе стал заговариваться. Мама ему по доброте душевной помогала, перепечатывала рукопись, потом снесла в типографию к знакомому, чтобы переплели. «В музей отдавать не стала, да, мама?» Чуть повысив голос, обратился Николай Николаевич к невидимой матери. — А все почему? — спрашивается. «Почему — Почему? — выдохнула Лена. — Потому что до конца не верит в написанное. — ну папа, как ты можешь? — воскликнула девушка. — Спокойнее, моя дорогая. Будущему доктору не пристало выдавать свои эмоции. Контролируй себя. Нет, в части воспоминаний о жизни в оккупации не возникает никаких сомнений. — «А что вам кажется сомнительным? То, что немцы шарились подземелье?» Внимательно глядя на доктора, уточнил я. «Подземные поиски вполне. Хотя, кроме факта, в этом дневнике мы с Алексеем более нигде не встречали такую информацию». Николай Николаевич сцепил руки в замок. «Но о каком соединении идет речь? Разве что...» Доктор оборвал сам себя. Я задумался, напрягая память, вспоминая все, что узнал за последнее время про подземелье. Разве что Розенберга прислали отыскать оклад Тихвинской иконы. Насколько я помню, в 41-м саму икону немцы вывезли из монастыря в Тихвине. — Из музея. — машинально поправил меня доктор. — Что? — оккупанты вывезли ее из музея. К тому времени монастырские передали ее в Тихвинский музей. Оттуда ее и изъяли. К сожалению, все переговоры о возвращении исторической ценности на родину пока не дали результатов. Сокрушенно вздохнул Николай Николаевич. — Да, слышал, — кивнул я. — Но тогда все сходится? — Что сходится? — встряла Лена, которая все это время сидела не дыша, стараясь не отсвечивать. — Неужели боялась, что отец выставит ее из комнаты, как маленькую? — Да ну, не может быть. — Хотя я с сомнением покосился на доктора. — Этот может. — Да, Алексей, что сходится? — повторил вопрос дочери Блохинцев. — Да все. — В волнении я поднялся с дивана и зашагал по гостиной. «В дневнике есть инициалы. Ф.В. Федор Васильевич, Архивариус». «Это раз. Значит, Волженко и Лисаков были как минимум знакомы. Он переживает и разыскивает его». «Согласен». Задумчиво пожевав нижнюю губу, откликнулся доктор. «Он хотел взорвать подземелье. Опасался, что найдут тайный ход к хранилищу, о котором и вам, и мне рассказал Архивариус. Это два». — Вполне может быть. — Вполне. Задумчиво, покрутив большими пальцами, протянул Блохинцев. — И три! Я застыл у окна, торжествующе глядя на Блохинцева. Гитлер верил в оккультизм. Зондеркоманда «Кавказ» прошлась по всему нашему краю в поисках пресловутых мест силы. Икона без оклада. А мы помним, что их разделили, — пояснил я. — Так вот, икона без оклада — это не окладный образ, не полный, не обладающий всей силой. Значит, Розенберг искал в нашем городе именно Ризу. Больше искать нечего. Ну, а княжевские цацки, если бы они их нашли, оказались приятным бонусом». «Логично», — кивнул Николай Николаевич. «Я вдруг понял. Точно такие же размышления уже приходили в его светлую голову». Но, решив с лесаковым старшим не лезть в дела архивариуса, доктор с моим отцом благополучно предпочли забыть историю, описанную в дневнике. Думаю, мне пора. Я резко засобирался домой, планируя по-быстрому закинуться водой, едой и по третьему разу отправиться на кирпичики. Спасибо за информацию, Полина Федоровна. Спасибо за угощение. Лен, увидимся завтра. Я попрощался со всеми и, не слушая возражений девушки, быстро покинул гостеприимный дом. Уже в подъезде, отстегивая велосипед от перил, закидывая рюкзак на плечи, я выдохнул и решил не порвать горячку найти заместителя Сидора Кузьмича и по-человечески у него отпроситься, а завтра с утречка, хорошенько подготовившись с вечера, рвануть в подземелье надчестных. Но моим планам не суждено было сбыться. На пороге общежития меня перехватила вахтерша и с таинственным видом протянула мне записку. «Ой, озорник смотри, открутит тебе доктор голову за дочку-то!» «Не понял», — опешил я. Как могла Лена примчаться в общагу шустрее меня? Не понял он, хитрец. С двумя-то крутить много ума не надо. А кто ответ держать будет? Не смей девку хорошую позорить, не то гляди у меня. Баба Гриппа погрозила мне кулаком и вернулась на свое место. Я же, ни черта не понимая, пошел к себе, по дороге разворачивая листочек в клеточку. В записке, аккуратными печатными буквами, меня приглашали навстречу в 9 вечера к водонапорной башне Конец четвёртой части